Сегодня хватит, девочки. Конец О, тренировки. Ну, как, ну, чего, как вы сегодня? Как? Если будете так играть и в воскресенье, то, пожалуй, мы обыграем ну, команду. Ура! ура! Форма, девчонки, у вас отличная. Спасибо. О, спасибо. Особенно у Станьковой Кветы. Квет ну, у нас молодец. Да. Все, да. Надеюсь, Квета, ты уже отказалась от этой дурацкой мысли стать воспитательницей в группе продлённого дня. Представь себе, нет. Я в понедельник приступаю. В градки под Прагой. Ну, с ума сошла. Ты что, серьезно хочешь ездить в эту дыру из-за какой-то мелюзги? Ну, во-первых, это не дыра. Градок совсем рядом с Прагой. А во-вторых, это не мелюзга, а мальчики эти девочки старше четвертого класса. Ну, весьма солидный возраст. Главное, с ними можно заняться чем-то интересным. А это мне нравится. Ну, и ты не будешь успевать на тренировке. Да не волнуйся, я со всем справлюсь. Не уверен. А без систематических тренировок потеряешь форму. Ты же знаешь, Квета, что значит для нас этот сезон. А мне... Не хотелось бы ехать на международный турнир без тебя. Да не волнуйся, Милан. До оградок всего час езды на автобусе. Ну, год, час, <годно> час. <годно> час. <годно> час. Уйдет автобус из подноса и получится у тебя не меньше двух с половиной часов. Конечно, ты прав, Милан. Так, теперь следующее, товарищ Станькова. Например, Файта Пепик. Вот, пожалуйста. Свуд, да, С, В, У, Д и красный восклицательный знак. Что это такое? Вы уже разобрались? С uh, – сложение, В uh -huh. – вычитание, У – умножение, Д – деление. Очень хорошо, совершенно верно. Разобралась, товарищ Лавкова. Так, короче говоря, особое внимание надо уделять арифметике. У него здесь сплошь да рядом хвосты. файта то второгодник. Его тянет к старшим, а на занятии ему уже не хватает времени. Да-да. Так, на грамматику тоже следует поднажать. Видите? Вот тут эту пометку красным да. карандашом. Да, уделить особое внимание. Прекрасно. Вы очень хорошо во всём разобрались. Ой, у меня сложилось впечатление что мы только и будем всё время заниматься. А в обязанности группы продлённого дня входит подготовка к занятиям. А вы что, разве этого не знали? Я знала, но я не думала, что их будет так много. Вы не бойтесь, вы не бойтесь. Все остальные не так уж плохи, как Файта. Ну, например, Итка Янатова и Эмма Слабахова очень старательные девочки. С ними не будет трудностей, они любят учиться. Вот Бетка, например, он не глупый парнишка. Ну, если бы не его увлечение футболом, он бы мог лучше учиться. Главное, быть с ними построже. Внимание всех детей, записанных в группу продлённого дня. Необходимо немедленно явиться в четвёртый класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю. Внимание, группы продлённого связи. Здравствуйте. Невернуть... О, а почему вас так мало? Мальчики, простите, не придут. Почему? Они говорили, что на продлёнке будет скучище. А как тебя зовут? Меня? Да. Эм Слабахова, а это Итка Янтова. Мальчикам не интересно вышивать. Это занятие для девочек. А кто вам сказал, что мы будем вышивать? Так было с Маховой которая до вас продлёнку. Вниманию всех детей, записанных в группу продлённого дня. Необходимо немедленно явиться в 4 класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю, внимание группы продлённого дня. Необходимо немедленно ну, идешь, явиться кароль? в 4 да класс, где вас ты идёшь, король? в час мне нужно быть на стадионе, ожидает... я с ребятами договорился. Ну, футбол один раз можно и пропустить. А тебе, Пепик, тоже можно один раз пропустить те самолётики, которые вы строите с Захами. А я им сказал, что сегодня не приду. Испугался. Ну, если папа сказал, что я должен ходить на проглёнку, то знаешь уж, может быть, новая воспитательница не знает, сколько у неё ребят в группе. Ага, если бы. Послушай, ты приоткрой немного дверь в класс, и мы посмотрим, кто там есть. Давай. Вот, видите, мальчики появились. А это Карел Пепик, они не хотят ходить. Эмма. Заруби себе на носу, я не люблю, и <сос> Я хотел прийти... то только... Главное то, что ты здесь. Достаньте учебники. Прежде всего, сделаем домашнее задание. Простите, а нельзя ли это попозже? Там ребята играют в футбол. Я... Нет, ты Карил Бетка из класса Лавковой. Да, а, -а, -а. а откуда вы знаете? Учительница говорила мне о тебе. Ну... Теперь обратимся к арифметике. садись рядом с Фетой. Быстрее, девушки, быстрее, быстрее, быстрее. Не отдыхать. Так, так, так, так. Ага. Здравствуй, Квета. Появилась наконец-то. Мы уже 30 минут тренируемся. Мелан, а ты знаешь, что такое свут? а Нет, будь добра, объясни мне, пожалуйста, что это такое. Хорошо, только после тренировки, а то я сегодня так и не поиграю. Да-да, переодевайся быстрее. Так, девочки, давайте-давайте. В детском саду Поглядите-ка Карл с Пепиком Понятно, почему Пепик Не приходит к нам А Карл на футбол А мы ему поверили, что он помогает Своему отцу Детский сад идет Детский сад идет Детский сад идет А что это за крикун, Карл? А я не знаю, я плохо вижу. И я тоже плохо вижу. Это Павел Зах, он на продлёнку не ходит. А второй Пётр, они близнецы. Угу, спасибо за информацию, Эмма. Товарищ воспитательница, можно мне уйти? А? Куда уйти, Карел? А, -а, а я как раз в это время занимаюсь музыкой. А, -а, -а что ты говоришь? Товарищ воспитательница, послушайте, он... Горел, меня ущипнул, пускай мне не пристает. А я правду говорю. Ну, ну тогда беги. До свидания. А, до свидания. Ну, а мы возвратимся в класс. Нам надо еще позаниматься. Можно? Да-да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. а, -а, -а. Здравствуйте, здравствуйте. Подходите поближе, товарищ Станькова. Садитесь, прошу вас. Спасибо. Вы еще не догадываетесь, почему я вас пригласил? Заместитель директора еще не вызывал меня. Ага. Ну так вот, мне кажется, что вы мало бываете с детьми на улице. А что я могу поделать? Сначала обязанности а потом уж развлечения. Разве не так? Где-то вы набрались такой мудрости? Обязанностей ребятам и так хватает на всю первую половину дня. Так пусть хоть после занятий ну немного пошалят. Вот увидите, тогда и учение лучше пойдёт. И на продлёнку будут ходить с удовольствием. Вам легко говорить. Я думал я научу их играть в гандбол или ещё во что-нибудь, но я совершенно, совершенно не успеваю. Те полчаса, которые у меня остаются на прогулку... Парами? И... Да, ну и что? Хм. Ну, для девочек это ещё куда ни шло. Но мальчишкам сразу же дадут прозвище детский сад, и вы их больше не увидите на продлёнке. И ещё, неужели у них такое количество домашних заданий что приходится сидеть над ними полдня. Да, да, вот вы посмотрите, вот посмотрите, сколько в этом списке около каждой фамилии заданий. И свут, там и другие всякие сокращения. Не успеешь с этим разделать, тебе уже следующий блокнотик несут. Подождите, подождите, что это? Что это за сокращение? Свут и прочее. С это сложение, В это вычитание, У это умножение, а Д это деление. Мы картошку, только сегодня все равно не разведем костер. А у кого-нибудь есть бумага? А зачем бумага? У нас печки кончаются. Да. У меня вон последняя. Ой, смотрите! Ребята планер испытывают! Все-таки сделали! Ой. Летит! Летит! летит. Но... летит. Поэтому Пепек сегодня не пришел. Вовсе не поэтому! Он себя сегодня неважно чувствует. Правда, Сденко? Да. Да ведь он там бегает вместе с близнецами. Он, не он. Не он. Ребята, Ребята, а вы хотите построить какую-нибудь модель? Вот было бы здорово! Да, только довольно трудно, мы не сможем да. У Заха в беседке настоящая мастерская угу. А еще к ним ходит один парень из промышленной школы хм. Ну, я думаю, что они начинали не с такой модели, которую сегодня испытывают Конечно, нет А я нашла совсем сухую веточку Ну, кто попробует разжечь костер? Я Я, но не так Попробую развести костёр, как это делают лесники, без бумаги. Ну-ка вот хорошенько смотрите. Пойдём летом в поход, это вам пригодится. Вы пойдёте с нами в поход? Ну, а почему бы и нет? Как это разжечь без бумаги? Так, надо взять немного берёсты и найти подходящие веточки. Так, mm. так а теперь мы это подожжём. Горит. Горит. Ну вот, если хорошо разгорится, то напечем картошки. Картошки напечем. А я люблю картошку. Представьте себе, пани учительница, наша Итушка прошла на продленке юбку. Но это уж слишком. Это уж слишком. Хотя чему тут удивляться, если вместо повторения уроков они костры разводили. Кто знает, какие сюрпризы нас ещё ожидают, пани Янтова. Вы вот только прочитайте. Пожалуйста. Почитайте, почитайте. Я это конфисковала в классе. На арифметике. Приходите сегодня М? на продлёнку. Вчера... Было лучше, чем раньше. Мы разводим костёр, сегодня будет какой-то сюрприз. Ну, что вы об этом скажете, пань Янатольевна? Ошибок здесь хватает. А что можно ожидать, если за год в продлёнке сменилось четыре учителя? И что после этого у наследует пятый, который не любит делать уступок? Вы даже не представляете, сколько я трачу сил на то, чтобы подтянуть отстающих. Когда пришла новая воспитательница, я так надеялась, что она мне поможет. Вы знаете, я даже разработала специально для неё особый список. Ну, список с недостатками, чтобы она знала, кто в чём отстаёт. А вместо занятий Станькова гуляет с детьми по лесу и лаца на её защищает. Добрый день, пани Квета. Здравствуйте, пан Ванечек. У вас сегодня какие-то свёртки. Вы в дверь-то не пролезете. Ничего, выберусь через окно. Спасибо. Спасибо, пан Ванечек. Вот сюрприз для своей продлёнки привезла. Спасибо. Да, такого даже у Захов в мастерской нет. Да. Ой, где вы все это взяли? А? Эту модель планера мы когда-то вместе с братом сделали. Он вел кружок в доме пионеров, а я ходила ему помогать. Ты только загляни в чемодан, Пеппик, смотри, Ой, почему. Ой, ничего пропей, себе, а! как интересно. Братьям-близнецам бы посмотреть Пускай они приходят. Но они, простите, не записаны на продленку, они уже в седьмой класс ходят. Ну и что? Ну и что? Ой, ну если вы разрешите, то они обязательно придут. Пускай приходят. Uh -huh. Стэна, а почему ты стоишь в стороне? Uh -huh. В кружок моего брата девочки тоже ходили. И, кстати, мы не хуже ребят. Uh -huh. Мне еще не приходилось видеть, чтобы девчонки ковырялись с моделями. Ну Это еще uh -huh. ничего не значит, Карен. Uh -huh. А где мы этим займемся? В классе. В классе у нас нет выбора другого. Uh -huh. Да, только мы сегодня в кабинете математики, а Лавкова очень любит порядок. Ну, мы все уберем. А может нам пойти к захам? Нет, нет, у них беседка маленькая, мы там не поместимся. Да и близнецов не думают. Ребята, если вы будете все аккуратно делать, то с классом ничего не случится. Мы так осторожно вот всё уберём, не бойтесь. Активнее разминка, девочки. Активнее. Так, опять опаздываешь, Квета. Ну сколько можно, опять а? Квета опоздала. Один автобус ушёл, а следующего долго не было, милым. А мы что тебе говорили, ты помнишь? Я собирался выехать пораньше, правда. Но у меня ничего не вышло. Мы занялись моделированием, и дети были очень увлечены, и я я за них. Ты занимаешься моделированием? А что со сводом интересно? Ты знаешь, Лацина сказал, что я должна заниматься только подготовкой к урокам и никакого свода, а он лучше знает, что нужно делать. Если говорить честно, уж лучше бы ты занималась этим сводом, чем планеризмом. Скажи, пожалуйста, тогда у меня все с продлёнки вник разбегутся. Ну вот и хорошо. Тебе станет неинтересно, и ты вернёшься в Прагу. Да и мне не надо будет беспокоиться. Ну, Это друг называется. Я думал, ты за меня болеешь. Боли, ну как тренер. И поэтому твоя продлёнка действует мне на нервы. Ну, спасибо тебе. Продолжаем, девочки. Ребята, в чём дело? Почему вы не заходите в класс? А теперь нам туда нельзя. Лафета нам запретила заниматься в своём классе. Да, да, да, Лафета говорит, да, да, что такой недисциплинированной не не не не группы не никогда не встречалась. Это да. из-за тех парт, которые мальчики вчера поцарапали. Да, вот а да. потом да. ну, всё, хватит, хватит. говорить по очереди. Затем никакой какой Лафеты, а учительница Лавкова. И последнее. Лавкова любит, чтобы в классе был полный порядок. А мы вчера набезобразничали. И нечего удивляться, что она рассердилась сегодня. Да там совсем маленький торопинки. Ну, да. да, но на новых ну... партах, Пеппик. Если мы будем дальше продолжать в подобном духе, то нас никто не пустит в свой класс. Подумаешь, тогда мы все время будем играть в футбол. Ну, а когда настанут холода? Тогда мы полетим на юг, как перелетные птицы. Да, за Ну, если это все так прекрасно, пойдемте к лесу. Будем учиться летать! Смотри, планёр летит! Как быстро! Не знаю что бы это могло быть! Ты смотри! Смотри, это же ребята из продлёнки! Так этот планёр у них действительно летает на капусте! <за2> Надеюсь... Надеюсь, вы не смылись из ясли, малыши. Ой, Павел, вы не от няни случайно сбежали? От кого, мальчик? От няни. Это не о вас, товарищ воспитательник. Ой, Эмма, ты опять ябедничаешь. Да нет, я, я так не думал. Подожди, я... это, это ваш планер? Это наш, мы его на продленке сделали. Да. А, а ты что, разве не знал? Да нет, Пепик что-то говорил, но... Но но вы не поверили, да? Да где уж, ведь ни одна из воспитательниц раньше не летала. А ещё, знаете, почему мы не поверили? Ребята поцарапали в классе товарища лавковой партой и вам негде было работать. не так уж и всё плохо. У нас в резерве ещё два класса, а в те дни, которые мы должны быть в классе лавковой, будем гулять, правда? Посмотрим. А если вы захотите, знаете чего? Приходите к нам в беседку. Правда там довольно тесно Ой, спасибо, но... спасибо, мы с удовольствием А если вы захотите к нам зайти, пожалуйста, милости просим Приходите А, Приходите. а, вот, Приходите к нам. а вот нет ли у вас какой-нибудь книги по моделированию? По моделированию Если только книжки, Павел, у нас целый чемодан всякого добра Да Дети мне передали, что вы меня разыскивали. Да, да. Из района прислали статистический запрос. Да. Я бы попросил вас сделать его к завтрашнему дню. А, в общем, дело. Понятно. А как обстоят дела со свудом? Я последовал вашему совету. Побольше бы возить меня на воздухе. Только... Учительница Лавкова сердится, так? Да. Ну, не бойтесь, это у неё пройдёт. О, если бы. Она почему-то считает, что все дети должны получать одни пятёрки. Да, чуть не забыл, у меня ведь для вас есть кое-что. А что? Старый, довольно потрёпанный верстак. Верстак? А для чего нам? Чтобы не наносить ущерба государственному имуществу, товарищ воспитатель. А, понятно. Кто-то уже успел вам сообщить. Да вы не переживайте так. Ну, с этим верстаком, я думаю, вы несерьёзно. Почему же? Кочующая продлёнка, да ещё странствующий верстак, это уж слишком. Если я вас правильно понял, то вы согласны его взять, если в придачу получите собственное помещение для продлёнки. Нас обрадовал бы просто постоянное помещение, о собственном я не говорю. Я полагаю, Лавкова не забыл вам сообщить, что запретил нам занимать её класс. Вот в те как? дни, когда мы должны быть в нем, да, она заботливо запирает дверь на ключ. Вы могли бы замолвить за нас словечко? Может, она вам не откажет? Мы с ребятами не можем все время находиться на улице. Понятно. Завтра мы вместе посмотрим расписание уроков. Может быть, и найдется какой-нибудь свободный класс. Спасибо. Раньше никак не могла вас уговорить ходить на продлёнку. А теперь вы там всё время торчите. Над вами скоро начнут смеяться. Такие большие, а толчётесь среди малышней. Да ты что, мам! Какая малышня? Это группа для школьников, понимаешь? И там начали строить модели. Кто бы мог подумать? Модели! Ой, мама! Из нашего класса туда ходит уже несколько человек. А директор сказал, что для нас можно было бы организовать школьный клуб. Ну, представь себе, мама, брат воспитательницы Станьковой летать на настоящем самолёте. Да. Он обещал, что летом устроит для продлёнки, для нашей продлёнки, обзорный полёт над Прагой. Ну, представляешь, мам! Ну, пожалуйста, пожалуйста, никаких планов. Ну, у вас хоть когда-нибудь появится свободное время для учёбы? Не беспокойся, мам, всё будет в порядке. Да, конечно, да. не беспокойся. Ну что, Квета? Ты понимаешь, что эту встречу мы проиграли из-за тебя? Можно подумать, что я одна сегодня играла. Нет, не одна. Но ты играла как новичок какой-то. Тут удивляться нечему. С самого начала было ясно, что ты потеряешь форму. Ещё не надоела твоя продлёнка? Совсем наоборот, она даже мне больше нравится. Господи, какая ты упрямая. Если бы ты, милая, не закрывал глаза на то, что Квета ходит на тренировки, как ей вздумается, мы не проиграли бы сегодня. Это точно. Ну вот, теперь ещё на меня набросите. А на кого же ещё? Ты же тренер? Хватит. Хватит. С сегодняшнего дня, Квета, я хочу видеть тебя на каждой тренировке. И без опозданий. Никаких ссылок на транспорт не принимаю. А если будешь играть, как сегодня, поставлю вместо тебя паню, ясно? Так что ты хорошенько подумай, что лучше, продлёнка или команда. Ребята, ребята, вы сейчас удивитесь, у меня сенсация. Сенсация? Кажется, ты кое-что забыл. Я хотел... Пропустить суп. Только до тех пор, пока по столовой дежурю я, суп вы есть будете. Ребята! Ребята, в спорте есть кое-что. Ну-ка, читай, Пётр. Что там опять происходит? Давай газету. Не хватает только, чтобы она её отобрала. Да я её сейчас под стол спрячу. Читай на третьей странице. нападающие Станькова Надежда нашего гонбола. Понял? Вот так вот. Это наша пани Квета. А кто же ещё? Вот фотография напечатана. Кажет, кажет, Такого ещё не было. Воспитательница, и о ней пишут в газетах. Тш! Станькова поедет в Исландию, если улучшит свою форму. Читай. Жаль только что в последнее время спортивная форма Станьковой значительно ухудшилась. Вот. Скорее всего, это произошло в результате несистематических тренировок. Так, Прежде да. всего, необходимо решить вопрос о её, нагруз... о её нагрузках. Ребят, ребят, ведь это же Анаса, Ну а. да. Она никогда ничего не говорила. Нет, помните, она хотела, чтобы мы играли в гандбол. Но... Она тогда бы могла играть с нами... И не терять спортивную форму, помните, да? да. А мы-то ней всё с моделями, правда, Пётр? Ну, да. тот... А, а Лахи-то с говори... занятиями. Да. Осторожно, идёт! Отдайте мне газету. отдать отдать Пожалуйста. Вот так. За столом, мои милые, не читают. И пора бы это уже знать. <мусь> Ну как получается ну, ребята, теперь же намного Здорово. лучше. Карри да. лучше всех за ним с Так, да, да, да. ребята, теперь займёмся немного техникой мяча. Если дело пойдёт хорошо, то лето можем провести турнир по гандболу. Да. Да, конечно, в том случае, если я буду здесь. Вы, вы что, хотите уехать? Знаешь, иногда да. Вам у нас не нравится? Да нет, мне не нравится, что мы качуем из класса в класс. Смотрите, ребята, кто-то едет на мотоцикле прямо по полю. Милан, откуда ты взялся? С неба свалился, чтобы ты опять не опоздал на тренировку. Я из-за тебя мчался, как ненормальный. Скажите, это не вы случайно написали в газете, что товарищ танькова из-за нас не может тренироваться? Случайно этот человек не я. Но я с ним полностью согласен. Угу. Квета, садись скорее, еще 15 минут, и ты погибла. О, но я должна довести детей до школы. Мы, да мы с нами, сами... да вы не, не волнуйтесь. волнуйтесь. Вот молодцы ребята. Первые разумные слова, которые я услышал. Тогда я побегу, переобеду. Быстрее давай. А мы, мы тоже будем играть в гонбол. Тренировки каждый день. Чтобы она сохраняла хорошую форму. Я вижу, вы о ней заботитесь. Но к Квете, ребят, то есть товарищу Станьковой, вот ей может помочь только одно. Это регулярные тренировки в клубе, понимаете? А у нас тоже тренировки. Да вот увидите, она еще все наверстает. Я знаю, что она наверстает, если у нее хватит ума вернуться в Прагу. Ну, к Вету, поехали! Фёдор, будь внимательна, чтобы дорога ничего не случилось Ладно. Привет, молодёжи! До свидания, ребята! До свидания! Ну, А она с ним встречается, да? <смех> а могла бы поинтересоваться, Эм. <смех> а что тут спрашивать? Это так ясно. Определённо она с ним встречается, и в нашей продлёнке здесь не останется. Не беспокойтесь. Беспокойся давай за себя, а то как полетишь сейчас Только пусты. попробуй, только попробуй. Увидишь, что тебе моя мама... Ой, да. ой Пётр, пусть она от меня отвяжется. Ну, ладно, не дурите. Разорвете тренировочные костюмы и будет дело тогда. Вот видите, она ее. уедет. Ага, ага, ты мне костюмчик порвал. Я... А всё равно она с встречается уедет в Прагу. Да отдай ты её вкусный Привет, привет, ребята. Привет. Мигом садитесь обедать, пока Лафета не заметила, что вы суп пропустили. Я слышал, что Латцина вызывал вас в учебную часть. А что случилось, папик, а? Ой, плохо дело. Да. Что, замечание в дневник? Если б только замечания У Латцина в кабинете был директор. И его очень заинтересовало, почему мы возвращались домой одни. Угу. И не приезжает ли за кветы этот парень каждый день? Да, ужасно не повезло. Латсон из-за такой ерунды не стал бы поднимать шум. А в присутствии директора ему пришлось. Ведь он только его заместитель. Ну, я этой имя ябеди Я ей припомню. А можешь, можешь припомнить сейчас. Вон она пришла. Эмма Слабахова. Что? Ты там с супом поосторожнее, а то прольешь. А здесь нет свободного места. То есть как это нет? Ты что не видишь? Вот около мальчика свободный стул. Да здесь своих ребят. Покойно, пожалуйста, будет... не кричите. Когда в столовой столько народа, места не занимают. Ой. Видишь место? Садись и не болтайся. Где твоя ложка, Слабахова? А там были только вилки. Я сказала, перестаньте смеяться. Вернись назад и попроси на кухне ложку. хорошо Ой, ребята, Чу? у меня гениальная идея. Чу? Я Эмми на за ее доносы. А как? С солью? <хах> Мы да. сейчас ей супик-то испортим. <сосителям> Наклоним солоночку к супику. Давай, давай, колдуй, Ну вот да, Супочка. ты, сейчас на себе новые развешай. неприятности. Тихо, ребята, уже возвращается. Вкусно. Да, <плестор> Суп сегодня какой-то странный. <плес> а Почему? Мне нравится. очень-очень да, очень вкусно. Ты, он как будто пересолен. А что вы то А, ты знаешь, что? А, а, а ты его вылипай. Правда, вылипай. И вылью, и вылью. Куда это ты, Славыхова? Суп, простите, очень пересолен. Что вы опять хохочете? За едой не смеются. Не выдумывай, пожалуйста. Всем понравился, а барышни Славаховой нет. <свес> Маленький, ну ведь правда же <свес> <свес> Очень вкусный. <свес> да, действительно. За мной не приезжай, чтобы разговоров не было. Так, какие разговоры? Кому какое дело, как ты добираешься до Праги? А? Ну, это все из-за того, что в прошлый раз я не довела детей угу. до школы. Надо же, дети. Ни шагу без няни. Ну, они в тот раз повздорили, одну девочку толкнули, она разорвала свой тренировочный костюм. Ну, скорее всего, у них раньше что-нибудь произошло, ребята же. Она любит ябедничать, может... Я не могу понять, почему из-за какой-то ябеды мне нельзя за тобой приезжать. Женщины в магазине говорили... Болтовня женщин меня не интересует. В конце концов, у тебя хватит ума перейти на работу в Прагу. с тобой поговорить. Слушаю. Пап, ты случайно не знаешь, нет где-нибудь свободной комнаты? А? Я надеюсь, ты не собираешься жить один? Да нет. Пап, ну, ну мы с тобой хотим поговорить серьезно. Нам нужна комната. Кому это вам? Нашей группе продленного дня. А то мы кочуем из класса в класс, и никому до нас дела нет. Вы что-нибудь натворили, наверное? Да нет, мы, понимаешь, мы немножко парты поцарапали, но меня там не было, и Петра тоже, да, не, не, тоже не было. Да, это меня удивляет. А она хочет от нас уехать. то Ну, наша воспитатель Да, да сам... подожди, подожди, Пётр. Понимаешь, пани Квета хочет подать заявление с просьбой о переводе. Ага. Ребята это слышали в учительской. Ага. Ну, мы решили, решили, что должны что-нибудь придумать, чтобы она от нас не ушла, понимаешь? Она... Очень хорошая. Хоть кто-то у вас хороший. Слушайте, знаете, кто вам может помочь с комнатой? Кто? Ванечек. Он же каждый день обходит весь поселок и все знает. <гас> Пап, это прекрасная идея. Ха, пошли, Петр, <гас> Спасибо, папа. <гас> а куда ты меня привез, милый? На место твоей будущей работы. Вот это территория нового детского сада. Прошу любить и жаловать. Будешь тут вот с ребятами учить стишки. Что? А приступать можешь хоть завтра. Вот что. Я обо всём договорился. А тебя требуется только одно сказать да. Но, Мила... Что? Пойми, ведь это то же самое, если ты сменишь мотоцикл на трёхколёсный велосипед. Ну, ну и почему я должна возиться с карапузами, если мне нравится работать со старшими детьми? Речь, прежде всего, идёт о том, чтобы ты могла нормально тренироваться. Я-то думал, ты обрадуешься. Разве ты не говорила, что сыта по горло этими скитаниями из класса в класс, и тебе кажется, что вы перелётные птицы? Но я не могу же из-за этого бросить детей. Ну если не из-за этого, то хотя бы ради команды, ради клуба, ради соревнований. Стало быть, Милон, тебе клуб дороже, чем человек. Эх, ну и поступай, как знаешь. Пошли, Пошли, ребята, Что походите, там? Походите, постойте, постойте, вы куда, ребята? Здравствуйте. здравствуйте Нам надо в управление. К кому? К товарищу. Ой, девочка, как его зовут? А? Палечек, палеч, и никакого палечика здесь нет? Как нет? Наша мама звонила по телефону, и сказали, что складом заведует пан Паличич. Палич. Ах, складом, ну, так бы сразу и говорили. Так его фамилия Маличич. Ну Паличи. вот, второй этаж, комната номер 7. А а, а, а а это... э, горы, постойте, постойте, иду, ребят, ну что вы. Собрались идти все оравы, что ли? Так не годится. Только грязи туда натащите. Тем более, что у мальчика маленькая комната. А -а -а. Вот если двое пойдут, тогда будет вполне достаточно. Тогда Пойдем. пусть пойдёт Пётр и Карл. Да. Правильно, да. Давай, ребят. Ну ладно, только, только тихо ага. там, слышите, ребята. А зачем вам... Нужен мальчик-то. А мы хотим попросить у него какое-нибудь помещение для нашей продлёнки. Да что вы, какая продлёнка? У нас и так с комнатами да туго. Не беспокойтесь, мы вас не стесним. Мы нашли одну заброшенную лагу. Ага. Если нам не дадут комнату, то мы станем сиротами. Да, сиротами как это? Да наша воспитательница Станькова уедет от нас в Прагу. Мы бродячие продлёнка, никто не пускает нас в свой класс. Вот. А если вы интересуетесь спортом, ну то тогда как? должны знать наш воспитательства. Да, они даже в газете писали. танькова должна ехать на соревнования в Исландию. Да? Надо же, а! Да. Не возвращается! Ребята, никак? идут. Ничего, ну, ребята. Да никак. Никак. Вот Взял и прогнал нас. Постойте, ребят, постойте, а! Газета, в которой, вот они писали у вас с собой. Да, да она он с, с собой, Карл, давай сюда. ну, -ка, ну, -ка, ну, -ка, ну -ка, подождите, подождите. Так, нападающие Станькова, надежда нашего Гондбурга. Ну вот, видите. Да, ну, действительно, было бы обидно. Ну, погодите. Погодите, ребята, мы ещё повоюем. ну подождите. Так, Послушай-ка, Франтишек, вот у меня тут делегация детей. Да, такие перелётные птицы. Да-да-да, они тебе сами всё объяснят. Слушай-ка, сделай для них что-нибудь, ладно? А? Хорошо, хорошо, я их тебе посылаю, ладно? Ребята, вас примет заместитель. Первый этаж, первая дверь налево. Пошли, первый Товарищ Латник, мы привезли с лесопилки отходы, ну, которые пойдут для работы в школьной мастерской. А куда их положить, а? Вы пострелят. Минуту назад мне звонил некто Паличек. Маличек. А что? Нам дают помещение? Одну комнату с прихожей. Об остальном договоримся. Ура! Только только не говорите, пожалуйста, об этом, товарищ Штанковый. Ладно, мы хотим сделать ей сюрприз. Можно войти? Пожалуйста, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Я только что вас вызывал. А что-нибудь случилось? А что могло случиться? Ребята привезли отходы с лесопилки. Вы отберите то, что вам может потребоваться для моделей Вы всегда умеете меня порадовать. То верстак, то отходы с лесопилки. А помещение все нет. Все сразу не получается. А это что вы принесли? Я подожду, пока вы закончите с ребятами. Мы уже уходим. До свидания. До свидания. Так мы эти деревяшки сложим в старай, ладно? Хорошо. Товарищ Лацин, я принесла вам заявление о переводе. Вы действительно хотите уехать? Куда? В Прагу, в детский сад. Послушай. Прошу вас, не упрекайте меня. Мне и так тяжело. Я и не буду вас упрекать, только хочу сказать, что они вас... Любят? Вы первая, кому не так относятся. Я знаю. Ничего вы не знаете. Если бы знали, не выезжали. Нет, нет, я не хочу вас уговаривать, но у меня есть предложение. Пока я кладу заявление в стол, если вы передумаете, я его порву. Если нет, отдам директору. Договорились? Договорились. Договорились. Угол, ну, я я штукатурой не стою. Хорошо бы повесить хоть какую-нибудь картинку и цветы на окно поставить. Ещё не проболтались, Квете? Что вы, молчим как рыбы. Труднее всего, Сэм. Да, она такая болтливая. Ну, ребята, на сегодня хватит. Думаете, успеем к понедельнику, а? Конечно, но я вас прошу без глупостей, а то вам попадёт от меня. Ах, я бы с большим удовольствием остался здесь, а не уезжал бы в Прагу. Но совещание. Карл, как ты там на стремянке? Тебе помочь? Отойди в сторону, а то я тебя забрызгаю. Я тороплюсь Мне надо кисти домой вернуть. Я их у отца без разрешения взял. Ой, влетит от него. Карл, Ой. Карл, ах, вот ты где папа а что ты здесь делаешь, а? Быстро все собирай, я целый час ищу свои инструменты. Пан Файта, разрешите нам закончить. Закончить? Ну, пап, мы ведь начали в пять утра. Если ты нам хоть немножко поможешь, мы ведь быстро кончим. Да? В пять утра, в пять утра. Ну, ну ладно, ладно. С -с Слезай вниз, этот уже похож на зебру. Ведите с Пеппиком к нам и принесите еще краску. И быстрее, быстрее, ребята. Видим? Снимай уже меня. Подожди, да? снимай ковер. Иди сюда. Ну что, берём его отсюда? Да, ну лично мне никакого ковра не надо. А мама? Ну знаешь что, надо поосторожней чтобы с ней не столкнуться, когда понесём. Понял, я придумал. Чего? Мы спустим его на бельевой верёвке прямо в сад. Ну гениально. Слушай, а может и занавески возьмём, а? Да не, нельзя. С улицы сразу заметно Да ладно тебе, давай, снимай. Возьмем, помогай. О, вы меня удивляете. Суббота, вы уже на ногах. Павел, Павел, зачем ты залез на окно? А, а мы это, мы делаем уборку. Решили сделать уборку в своей комнате. А, да. А, ну, мы же давали в пионерском отряде обещание, что будем помогать дома. Что будем сами всегда убираться. Вот, и тебе вообще не придется заходить нам в комнату. Интересно, надолго ли вас хватит? Ну, хорошо. Идите завтракать, потом можете заняться уборкой. А после завтрака нам надо уходить на продлёнку. В субботу? Да нет, понимаешь, мы договорились с ребятами. Уберём здесь после обеда. После обеда уберём. Ладно, мам? Уж будьте любезны. <говорит> мы да, мы мы не лотерея. Какой Не лотерея, нас На скот, нас мама, мама не, пускала. не пускала. Да. Ой. А кто же это выкрасил всё? Панфайт, а мы с Пепком помогали. Красиво, <говорит> да? Вот ладно, удивиться. Да, откройте. Ферка, у меня руки заняты. Откройте, смотрите. Ну, ладно. <связь> Первая девчонка, которая не притащила горшок с цветами. <связь> как это не притащила? А ну-ка, помогите вытащить его из сумки. Только осторожно не сломать. <связь> Каня, Каня! Надо же, как тут, а получше ничего не было. А вам не нравится, что ли? Да нравится, да только <смех> всем до единого пришла в голову эта гениальная идея. <смех> Ребята, <смех> хорошо бы картину, а? Картину бы. Да. Была... Пожалуйста. <смех> <смех> вот, я вытащил из рамки дедушку с бабушкой и вставил в неё репортаж о пане Квете. Смотрите. Ой, <смех> Ой, <смех> ну да, ну, слушайте, как хорошо получилось. Ребят. А мы, между прочим, с Пашкой тоже кое-что принесли. А ну, ну покажите. Что это вы притащили? Это ковёр. О, а то не будет? Да какие неприятности Он из нашей комнаты. мы его взяли. Давайте постелим на середину. Давай, давай. Да что? По-моему, красиво, а? Здорово, а? И это я! Даже устала! Смотрите, девочки, это настоящая картина! Ого! Ой, настоящая! Вот да! Ой, какая красивая! А красивая. ты ее надолго принесла то а? Я не знаю, но думаю, что до конца учебного года стоящая! Конца... У нас дома много картин! Ура! Ура! da da da da слушает. Говорит Янатова. Прошу вас немедленно приехать. Нас обокрали. Так. Ваш адрес? Доктор Рудольф Яната. Градок 50. У нас пропала картина. Может быть и другие вещи, но мы пока не выяснили. У нас ремонт. И знаете, как это бывает? Вещи вынесли на веранду и на улицу. Ой-ой-ой. Милиция. Ой. А вы Что бы это значило? Товарищ Ванчик, О? простите, не скажете, кому принадлежит этот дом? Народному совету, в одной половине склад, другую отдали детишкам под клуб. А, ясно. А вы, случайно, не заметили, здесь никто не проносил картину? Картину? Да. Вот именно картину не могу сказать, а вот какой то барахло ребятишка уже несколько дней <таскивает> таскают. Можем зайти посмотреть. А у вас есть ключ? Да нет, они его вешают около двери. Ребятам там и прятать нечего. Вся обстановка <таскивает> старая мебель из школы. Ну вот, вот он ключ-то здесь. Вот так. Проходите, пожалуйста. Смотрите-ка. Картина-то здесь О, и красивая. Да не только картина. О, ещё ковёр, от занавески. Ну что ж, картину эту я заберу. Привет, мама. Здравствуй, мама. ну -с. очень хорошо, что вы вернулись, мальчики. Что это вы с ковром сделали? С каким-то... Ковром? С каким ковром? Ну, не прикидывайтесь. Хотите, что папа вызвал милицию? Мам, ну, ну зачем их беспокоить за каких-то пустяков? Ну, мам, ну есть вещи и поважнее. Есть вещи поважнее. Ну, вот что. Если через полчаса вещей не будет на месте, придётся мне вам с ремнём всё объяснить. Видал? Ну, вот. Когда вы с Таньково были последний раз в Градеке? Вчера. Что-нибудь случилось, да? Разумеется. Иначе меня бы здесь не было. Переодевайтесь и поедем. А у меня же соревнования. Сожалею, но им придется играть без вас. В чем дело, Квета? Я, я должна ехать в градок Товарищ милиционер приехал за мной. Ну, кошмар какой-то. Еще и по субботам в Градек. Что еще там натворили твои шалопаи? Я бы на вашем месте так не раздражался. Пока ещё не ясно, кто что натворил. Не хотите ли вы сказать? Не хочу, но встречу пускай доиграет кто-нибудь другой. Вот видишь, Квета, что я тебе говорил? Надеюсь, что хоть это тебя окончательно убедит оставить продлёнку. приедем. Картину мы уже возвратили, а там еще есть ковер, занавески прочие мелочи. Вы должны мне сказать, что кому принадлежит. Какой ковер, какие занавески? Сейчас все вспомните. Вот те раз, ключ пропал. Да вон он в двери. Тогда тихо, ждите здесь. А я посмотрю на этих воришек. Снимаю, что ты? Да сниму, сниму, ладно. Эй, ребята! Эти занавески ваши? Ой, испугали. Я чуть не свалился. За -за -за -за занавески эти наши. Так, мы получили сообщение, что в посёлке кое у кого украдены вещи. Да, да что вы? Что вы? Мы, мы всё это дома взяли? Да. А теперь вот хотим отнести назад. Назад? Да. Рад слышать. А ковёр чей? А этот, этот ковёр наш. Жас, а, я смотрю, вы прекрасно потрудились. но ну, кто вас этому научил? А? Станькова? Да что вы! Что вы? Она, она ничего не знает. Мы как раз для неё сюрприз готовили. Ну, мы хотели её обрадовать. Понимаете? Вот это... Только ничего не вышло. Да. Иткина картина куда-то пропала. А нам родители приказали немедленно вернуть всё домой. Ну вот. Мы боялись, что и наши вещи кто-нибудь... Ну, может, унести отсюда, поэтому... А вы, а вы уже поймали вора? А? Вора? Да-да, он уже в наших руках. Ну, хорошо, я пошёл. Дверь закройте. Угу. Да, и в следующий раз, когда будете кому-нибудь готовить сюрпризы, предупреждайте своих родителей. Ладно. ладно. Паш, Да, а вот из с Дэна, с Карелом, и Пепик с ними. Так, куда это с радиоприёмником, а? Что, решили концерт для белок устроить? Что вы? Ха. Это ваш приёмник? Да, моего дедушки. Он уехал погостить к тёте, мы одолжили у него приёмник. одолжили Ну, а дедушка-то об этом знает? А я его сразу верну, как только дедушка приедет. Угу, ясно. Ну, а ты тоже из дома что-то притащила? Нет, я просто поискала на свалке, а там пропасть прекрасных вещей. Вот эта полочка для приемника. Если ее почистить, она как новая будет. Ха, ясно. Ну, а ты тоже со свалки? Что вы! Это совершенно новая вещь. Мы ее сделали вместе с папой. Посмотрите. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка. Школьный клуб. Хм. Товарищ Латсонов сказал что мы организуем настоящий клуб, да. так как собралось много школьников. Ха. Ну что ж, все ясно. Думаю, ваша воспитательница очень обрадуется. Желаю вам успеха! Спасибо! Спасибо. До свидания! До свидания! Всё. Ну вы всё видели и слышали. Так что, думаю, в понедельник товарищ Стенько вас ждёт сюрприз. Ну, надеюсь, что сегодня сюрпризов больше не будет. А вы серьёзно надумали от них уехать? Теперь уже нет. Только вот А, ваш тренер недоволен, да? Да, он просто этого не понимает. Но Я надеюсь, что он поймёт. Знаете, если он стоящий человек, то непременно поймёт. Я тоже так думаю.